«У меня такое ощущение, что он уже замечал, как в войне, — сказал я ей, — стало проявляться что-то человеческое, что она питает себя как любовь или ненависть, что ее можно рассказывать как роман. И стало быть, если кто-нибудь возьмется утверждать, что стратегия — это наука, это не поможет ему понять войну. потому что война теперь не стратегична. Врагу не более известны наши планы, чем нам понятны намерения любимой женщины, и этих планов, может быть, мы и сами не знаем. Собирались ли немцы, когда наступали в марте 1918, взять Амьен? Мы об этом ничего не знаем. Может быть, они сами не понимали, чего хотели, и ход событий, продвижение на запад камьену определил их замысел предположив что война научно следовало бы изобразить ее как эльстир рисует море но в другом смысле исходя из иллюзий верований исправляемых мало помалу примерно так как достоевский рассказывает жизнь впрочем очевидно что война подпадает вовсе не под стратегию но скорее под медицину включая непредвиденные обстоятельства типа русской революции, которых клиницист надеется избежать. В ходе разговора Жильберта говорила мне о Робере с почтением, которое, казалось, относило скорее к моему старому другу, нежели к почившему супругу. Словно говорила этим, «Я знаю, как вы им восхищались. Знаете же». что я сумела понять этого замечательного человека. Однако любовь, которой она определенно уже не испытывала к своему воспоминанию, была, может быть, еще и отдаленной причиной некоторых особенностей ее теперешней жизни. Так Жильберта теперь была неразлучна с Андре. Хотя та, в первую очередь благодаря таланту супруга, а также собственному уму, Проникла, конечно, не в среду германтов, но в гораздо более значительное общество, чем то, где доселе вращалась. И удивительно было, с чего бы эта маркиза де Сен-Лу решилась стать ее лучшей подругой. Дело же скорее заключалось в склонности Жильберты к тому, что она считала артистической жизнью и к некоторому социальному вырождению. Это объяснение вполне вероятно. Однако мне на ум пришло и другое. Я всегда понимал, что образы, которые, видимы нами целокупно, как правило, являются только частичным отражением, подчас воздействием первого, довольно отличного соединения, хотя и симметричного послед, но крайне от них удаленного. Я подумал, что если каждый вечер можно встретить вместе Андре. ее мужа и Жильберту, то, может быть, потому, что намного раньше стало известно, что будущий муж Андре жил с Рошелью, а затем оставил ее ради Андре. Вероятно, Жильберта тогда, находясь в своем слишком далеком и высоком обществе, ничего не знала, но она должна была узнать об этом позднее, когда Андре достаточно поднялась, а сама она опустилась. чтобы они заметили друг друга. Тогда, должно быть, на нее и подействовал авторитет женщины, ради которой Рошель была оставлена человеком, наверное, обольстительным, раз он предпочел ее, а она предпочла его Роберу. Так что, быть может, Андре напоминала Жильберти ее юношеский роман «Любовь к Роберу», и она испытывала огромное уважение к Андре, в которую с таким постоянством был влюблен мужчина, любимый Рошелью, которую, чувствовала Жильберта Сен-Лу, любил намного сильнее, чем ее самое. А может быть, напротив, подобные воспоминания не играли никакой роли в предрасположенности Жильберты к этой артистической чете, и в этом следовало видеть как то бывают у многих просто несоотносимые наклонности светских женщин и обучиться, и оскандалиться.